Я догадывался, что Добросвет мучительно хочет с кем-то поговорить, но отваживается только на такую форму контакта. Тут даже подумать страшно, какие деньги и какие перспективы. Никто и знать не будет, как он заказы выполняет. Станут думать, мол, старый соратник в большом доверии, или решат, что он прямо наверх деньги заносит а сам сидит на трех процентах. Да что заказы? Он сам теперь, кого хочешь, заказать сможет. Но стоило мне хотя бы жестом дать понять, что я услышал его слова, как он вставал и уходил в студию, где ждала дикторша, готовить очередной котел адского варева, которому на ускоренном воспроизведении предстояло выплеснуться в мой мозг. Наконец, девять дней прошли. Шмыга теперь выглядел чуть веселее, и я стал надеяться, что все еще как-то обойдется. Добросвет доложил ему, что подготовка закончена, и можно прыгать, но опыт будет очень рискованным, и возможен непредсказуемый результат. Шмыга назначил прыжок на следующее утро. Зов со дна ада нужен был ему срочно. «Лично приду», — сказал он как Королёв на Байконур. Проверьте все системы. Если надо, работайте в три смены. На карте, ребята, стоит всё. Осечек быть не должно. Когда шмега ушёл, мы с Добросветом остались в бильярдной. В этот вечер я захотел выпить стаканчик вместе с ним, но он запретил, сказав, что на следующий день может появиться нежелательный химический фон — Катать шары было неохота. Мы немного поговорили о всякой всячине, избегая упоминания о завтрашней процедуре, а потом уселись в мягкие кресла возле плазменной панели и стали смотреть знаменитую американскую кинокомедию про еврея, который изображает из себя казаха и все время попадает в просак. Кино было смешное, но ни я, ни Добросвет ни разу даже не улыбнулись. А когда фильм кончился... Он повернулся ко мне и очень серьезно сказал, — Знаешь, семён скоро, наверное, все кончится. И я уже догадываюсь, что тогда произойдет. — Что? — спросил я тревожно. — Мне кажется, — ответил он, — мы вдруг поймем, что с самой первой секунды просто сидели перед экраном в пустом темном зале. «Типа, как перед подпиской?» — спросил я. Потому как он наморщился, я понял, что не надо было этого говорить. Но я терпеть не могу, когда философией угощают вместо практической информации. В результате он отправил меня спать на два часа раньше срока, но дело, думаю, было не в обиде, а в соблюдении режима подготовки. Все-таки этот человек был прежде всего профессионалом. Почему-то он остался в моей памяти именно таким, как в тот вечер, хмуровато-небритым, в расшитой славянской вязью рубахи-косоворотке, с руническими кольцами-оберегами на сильных рыжеволосых пальцах, сжимающих граненый стакан с джинно-квасом. Глава 13. Шмыга появился в предбаннике депривационной камеры около девяти утра. Он был чисто выбрит, благоухал одеколоном и очень неодобрительно покосился на мятого похмельного добросвета. Мне он тоже сделал замечание, что я не брит. Я уже подумал, что нам придется приводить себя в порядок. Но вместо этого Шмыга распорядился принести в тесную комнатку еще два стула. «Ну что, мужики?» — сказал он, когда мы сели. — Споём. И сразу же затянул любимую песню разведчиков. С чего начинается Родина? — С картинки в твоём букваре, — нестройно подхватили мы, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Добросвет пел закрытыми глазами и думал, видимо, о неведомых мне китаминовых буераках где стоял рубежи отчизны и получил свою золотую звезду. Шмега быть может, вспоминала о своей детской тетрадке, с которой начал великое дело учета и контроля».